что всё прошедшее его было не даром, а приготовлением к этим минутам. Всё дело спорилось у неё. И ещё не было 12, как все вещи были разобраны чисто, аккуратно, как-то так особенно, что номер стал похож на дом, на её комнаты. Постели посланы, щетки, гребни, зеркальца выложены, салфеточки посланы.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 что это так нужно. Несмотря на его уверение в противном, она была твердо уверена, что он такой же и еще лучше христианин, чем она, и что все то, что он говорит об этом, есть одна из его смешных мужских выходок, как то, что он говорил про шитье английской гладью.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 что он взял её руку и не подцеловал. Целовать её руку в этой близости смерти ему казалось непристойным, а только пожал её с виноватым выражением, глядя в её просветлевшие глаза. "Тебе бы так мучительно было одному", сказала она,